«Три миллиона жизней – это плата за независимость?» Третий раз попрошала героиня низким грудным голосом, всеми силами изображая волнение за судьбу планеты. Герой не отвечал, и его можно было понять. Огромные трехглавые рака-пауки, вооруженные ржавыми трезубцами, загоняли беднягу в дюзу гигантской ракеты, которая вот-вот собиралась стартовать. Тревожно тикала атомная бомба привязанная ржавой цепью к ногам героини. Лицо героя олило от крови. Чистыми оставались лишь белоснежные кудри, но было ясно, что сейчас он что-нибудь придумает, и в пламени дюзы сгорят пауки, а не он. Ну вот, так и есть. Нашел тайную кнопку. Нет, определенно третий фильм мне не нравился. Во-первых, это оказалась жуткая экранка, украденная, видно, с кого-то предпоказа. Первые десять минут не было звука, Затем он появился, но чересчур бухающий. Казалось, наушники на голове подпрыгивают и бьют по ушам. Вдобавок, вместе со звуком в центре экрана возник титр «Украдено на первом» и мешал смотреть. Когда вой, прогревающийся юза, достиг максимума, а вопли пауков смешались в один яростный вопль, к ощущениям добавилась тряска за плечо. Я поспешно нажал пробел и стянул с головы наушники. «Оглох, что ли?» — спросил наш хамоватый менеджер Вова. — Чем ты занимаешься на рабочем месте? — Иди к начальству. — Случилось что-то? — поморщился я. — Случилось, — ответил Вова серьезно. — Случилось. Молись. В кабинете Ивана Ильича на монументальном столе среди бумаг, телефонов, калькуляторов и распахнутого макбука возвышался большой половой каучуковый член. Сам Иван Ильич говорил по мобильнику. Держал он мобильник двумя пальчиками, брезгливо, как лягушку, но тон был подобострастным. Когда я вошел, Иван Ильич глазами приказал мне сесть, но разговор продолжал. «Да, конечно», — повторял он. «Конечно, конечно. Мы разберемся. Это не повторится. Конечно». Наконец беседа закончилась. Начальник оперся руками о стол и уставился на меня. «Вызывали, Иван Ильич?» Вместо ответа он показал глазами на член посреди стола и гневно спросил. «Тимохин, что это?» «Не могу знать», — ответил я по-военному, слегка смутившись от такого начала беседы. «Что это такое, Тимохин?» — взревел Иван Ильич. «Чего вы на мне кричите?» — обиделся я. «У вас на столе, пардон, полой член, если не ошибаюсь, из нашего ассортимента». Если вам нужен точный артикул, могу посмотреть в базе. Тимохин! Иван Ильич схватил злополучный член и потрясаем в воздухе. Это пришло наложенным платежом нашей клиентки. Я пожал плечами. Для того он и в каталоге, чтобы клиентки его заказывали. Да, но она заказывала у нас набор посуды. Набор посуды и задачник с канави по математике. У нее дочка поступает в ВУЗ. Все так говорят? Я снова пожал плечами. Сперва заказывают, черти что. А после все кругом виноваты. Это, Иван Ильич, заговорчески понизил голос. Жена губернатора Омска. Рад за них обеих. Я постарался изобразить максимум тактичности, но, похоже, мне это не удавалось. Зачем таким большим людям интернет-магазин? Дочка поступит в вуз без учебника, посуду пришлют из Франции. Вот причем? Иван Ильич совершенно непоследовательно вновь потряс членом. А я что? Я дебей, Ни колдовщик, ни логистик. Это не первый раз, Тимохин. Начальник укоризненно покачал в воздухе товаром. И я уверен, это ошибки в базе. В базе уракал ошибки? Усмехнулся я. Иван Ильич, у меня, конечно, извините, но это смешно. Я 8 лет работаю с пять 5 лет проработал в Штатах и там же получал ДБА-сертификат. И почему никто на мою работу до сих пор не жаловался. А тут какие-то полуграмотные таджики, которых вы нанимаете на склад оптом по дешевке, перепутали артикулы и вместо учебников завернули член. А вы вызываете меня. Это нормально, как вы считаете? Он устало бросил член на стол, тот с грохотом прокатился по полировке и уперся в MacBook. Иван Ильич опустился в кресло и сцепил перед собой руки плетнем. Оттопырь вверх большие пальцы, видимо, этому жесту его учили на курсах высшего руководства. Понимаете, Павел, проникновенно начал он, выдержав театральную паузу. Мы делаем очень большое, очень нужное дело. Наш интернет-магазин борется за звание самого лучшего, самого крупного интернет-магазина России с самым большим ассортиментом, самой гибкой системой цен и самой пластичной системой доставки. Я молчал. Когда Иван Ильич начинает шпарить наизусть свои собственные пресс-релизы, перебивать его бесполезно, пока не дочитая до конца не остановится. «Поэтому мы и называемся 100тысячмелочей.нет», .нет, – пел Иван Ильич. «Мы продаем книги, одежду, бытовую технику, компьютеры, мебель, бижутерию, лекарства, продукты питания, книги, товары для спорта и отдыха». «Члены Каучуковые» – не выдержал я. «Интимные товары и сувениры для розыгрышей». Печально согласился Иван Ильич, и в голосе его чувствовалось глубокое раскаяние. Видать, крепко ему досталось от администрации губернатора Омска. Но он продолжал. «Понимаете, Тимохин, одна подобная ошибка – это такой удар по репутации, что она – ошибка. Может, стоить нам…» Иван Ильич задумался, пододвинул к себе широкий калькулятор и принялся бойко перебирать кнопки. «Может, стоить нам многих миллионов. Печально закончил он. Да, Иван Ильич, согласился я. Очень неприятный инцидент. Только я при чем? Трясите колдовщиков, трясите менеджера Вову, трясите отдел логистики. Я DBA, понимаете? Датабейс-администратор. Программист торгов. Все понимаю, Тимохин, согласился Иван Ильич. Я же не дурак. Я тактично промолчал. Но вы, Тимохин, Иван Ильич... Снова поднял Каучуковый член и принялся качать им в воздухе, словно отбивая такт своим словам: Расследуйте этот случай внимательно и напишите мне докладную. Конечно, Иван Ильич, кивнул я, но вы хоть немного понимаете в базах данных? Совершенно не понимаю, покачал головой Иван Ильич и кивнул на свой MacBook. Я и в компьютерах не понимаю. Я малограмотный пользователь. У вас-то называется чайник, да? Но у меня 15-летний опыт руководства. И чуть у руководителя. Проблема не первая. И я чувствую проблему в базе данных. Ну что ты скажешь? Вас понял, кивнул я. Проведу расследование и напишу докладную. Что? Не, спасибо. Эта штука мне не нужна. Господи, произнес Иван Ильич в полголоса, когда я уже ушел к двери. Сделай так, чтобы мне не пришлось лететь в Омск с извинениями. По пятницам? Мы всегда пили пиво в ирландском пабе. Я, Альберт, Володька Панфилов и Максим. Я думал, что опоздал, но за столиком сидел только Альберт и пил он почему-то молочный коктейль, закусывая фисташками из вазочки. "Салют труженкам симфонической эстрады", крикнул я Альберту и кивнул на коктейль. "А что пиво сегодня не наливают?" Так, поморщился Альберт. "Со здоровьем, что -то это неважно. Что такое?" Насторожился я вдруг, вспомнив, что Альберт на прошлой неделе был какой-то кислый. Давление скажет, в последнее время, объяснил Альберт. Ко врачу надо, анализы поздавать, кивнул я. Да уже в процессе, отмахнулся Альберт. А ты что не веселый? На работе неприятности, объяснил я. Поделись. Ты не дебей, ты не поймешь, вздохнул я. Это тебе не виолончель пилить. Ты объясни, чтобы я понял. — предложил Альберт. Я вздохнул и набрал полную горсть фисташек. — Ну смотри, допустим, ты играешь в Большом симфоническом оркестре. — Допустим, — признал Альберт. — И перед тобой лежат ноты. Вот дирижер взмахивает палочкой. Ты играешь ноту. — Одно, — иронично уточнил Альберт. — Придирайся, — отпухнулся я. — Ты играешь ноту, оказывается, что не ту. Вчера такое дважды, поморщился Альберт. Давление прыгнуло. Нет, просто пюпитры перепутаны, объяснил я. И ты сыграл не свою ноту, а ту, что должен был сыграть пианист. Пианист сыграл ту, что должен был сыграть барабанщик. Барабанщик — ту, что должен был сыграть гитарист. Ты когда последний раз симфонический оркестр слышал? Хохотнул Альберт. Знаешь, расскажи-ка лучше в своих терминах, я пойму. Ну смотри. Начал я вторую попытку. Как ты помнишь, я работаю программистом в интернет-магазине. И вот у нас с какого-то момента начались сбои. Сперва единичные, а потом сплошным потоком. Заказывает клиент, допустим, учебник математики, а ему присылают член. Альберт удивленно изогнул бровь. Совсем ничего не присылают. Если бы. Ему присылают каучуковый член. А тому, кто заказывал каучуковый член... Присылают ортопедический матрас. В этом есть своя логика, заметил Альберт, задумчиво помешивая коктейль трубочкой. Логики не малейшей, перебил я раздраженно. Тому, кто заказывал матрас, присылают детский велосипед. Тому, кто заказывал детский велосипед, присылают золотые сменные панельки для айфона. Такие бывают, удивился Альберт. Все бывает, ответил я. Сто тысяч товаров в каталоге. Я сперва думал, на складах посылки путают, но эти заказы так записаны в базе заказов, понимаешь? А база – это моя ответственность, понимаешь? Идет по всей базе какой-то сдвиг на одну позицию. И никак не поймешь, потому что один заказ пришел из Омска, а в следующую секунду другой из Новгорода. Только обзванивать клиентов и спрашивать, вы точно матрас заказывали, а не велосипед? Альберт снова изогнул бровь, Задумчиво приложил к виску два длинных пальца и уставился вдаль. «Такова, в общем, вся наша жизнь», — заключил он философски. «Просим одно, получаем другое». «Так мне и объяснить начальнику», — усмехнулся я. «Так и объясни», — кивнул Альберт. «Если он не дурак, то поймет». Мы помолчали. «Вот ты мне лучше скажи как программист», — начал Альберт. «Я уже могу где-то скачать?» Обитаемый остров, третью часть. Такого я от Альберта не ожидал. те зачем? Я как раз сегодня скачал, посмотрел и стер. Первый был еще ничего. Второй похоже, уж третий. Дай посмотреть, жадно просил Альберт. Мне очень надо, я музыку для него записывал. Только не знаю, взяли или нет. Я пожал плечами. Да у меня и ссылки не сохранилось. Совсем случайно наткнулся и скачал. «Ну вот», расстроился Альберт, «я тут неделю молился богу интернета, чтобы дал мне скачать этот фильм». А он случайно наткнулся, фырнул и стер. И справедливость. В этот момент в зале появился Володька Панфилов. Он был отчасти моим коллегой, когда-то собирал компьютеры, потом стал совладельцем маленькой фирмы и вел бухгалтерию. Но фирма влезла в какую-то неприятную историю, директор отразбежался, а под суд попал Панфилов. Спасло его только чудо и наша помощь. И теперь он снова трудился бухгалтером на пяти работах, раздавая долги. Мы поздоровались, и тут же у меня звонил мобильник. Это была Ксения. Она спрашивала, что я делаю и какие у меня планы на выходные. Но я, как обычно, аккуратно ее отшил. «Ксения опять?» Сочувственно спросил Панфилов, когда я нажал отбой. «Угу», – кивнул я. «Прямо уж не знаю, что делать. Уже почти открытым текстом посылаю». Она все равно звонит и звонит каждый день. «Нравишься ты ей?» — объяснил прямолинейный Панфилов. «Трахни ее!» Фу, какие слова! — поморщился интеллигентный Альберт. «Такая мысль мне даже в голову не приходила», признался я и поспешил объяснить. «Девица-то она хорошая, но совсем не в моем вкусе». «Слушайте, прекращайте эти разговоры. Вот-вот Максим подойдет», — занервничал Альберт. «К тому же у меня Тонька есть, ты знаешь», — закончил я. «Тонька твоя, во-первых, замужем», — напомнил Панфилов, «во-вторых, в Штатах». «Ну и что?» — скинулся я. «Мы очень часто видимся». «Везет тебе, катаешься всюду», — вздохнул Панфилов. «А я вот мечтаю в Ирландию». «А что мешает?» — спросил я неосторожно. «Денег нет», — объяснил Панфилов. «И очень долго не будет». Мы дипломатично помолчали. Панфилов был должен каждому из нас, но страдал от этого морально куда больше, чем мы финансово. К счастью, наконец появился Максим. С видом человека, страдающего от жажды, он подошел к барной стойке, купил рюмку водки и опрокинул ее в рот. После чего подошел к нам и мрачно уселся за стол, бросив перед собой барсетку. Мы переглянулись, но спрашивать ни о чем не стали. «Сука!» – наконец объяснил Максим. «Чем? Чем я не гожусь? Сколько нужно молить Бога, чтобы она меня полюбила?» Решился, купил ей кольцо с бриллиантом. Приехал, говорю, выходи за меня. Она мне вежливо за дверь. Максим замолчал. «Ксения девушка с характером», — не очень уверенно сообщил Панфилов. «Думаю, надо продолжать попытки. Слетаешь завтра в свой Омск на матч, вернешься». Мне не придется лететь в Омск, мрачно перебил Максим. Сегодня выяснилось, что меня не взяли в основной состав. Впрочем, это уже мелочь. Что тут скажешь? Панфилов шумно вздохнул. Альберт сделал вид, что внимательно рассматривает соломинку от коктейля. К счастью, в этот момент подошла наша неспешная официантка. Она приняла заказ и затортовила про какую-то акцию паба. Мол, надо заполнить анкеты, и победитель розыгрыша поедет в Ирландию. Я сразу отмахнулся, но Панфилов насторожился как гончая и заставил нас всех заполнить дурацкие листочки. Впрочем, так мы скоротали время, пока несли пиво. «Ну что?» — поднял кружку Максим. «Тост, парни!» «За прекрасную Ксению!» «Давай-ка, — тактично правил я, — каждому свое. Вот я за то, чтобы мне понять глюки оракул «Я за Ирландию!» — поддержал Володька Панфилов. За то, чтобы выиграть поездку в Ирландию. «За здоровье», – лаконично сообщил Альберт, поднимая кружку. Я еще раз вывел на экран статистику. «Пустота. Суббота, почти ночь, а я в офисе. Проклятие. Хуже только боссу. Он все-таки полетел в Омск извиняться». «Господи», – сказал я вслух, – «молю тебя, исполни мою просьбу». «Сделай так, чтобы мне в голову пришло понимание, почему глючит наш оракул. В этот момент зазвонил мобильник. Звонил Володька Панфилов. «Мне в голову пришло понимание», — начал он, «почему глючит ваш оракул. «Я тут думал-думал про то, что ты вчера рассказывал». «Разве я тебе вчера тоже рассказывал про оракл?» — удивился я. «Не меньше трех раз». Вздохнул Панфилов. Короче, там все просто. У тебя плывут индексы. Когда идет большой поток запросов, индекс заказа просто сдвигается на шаг. Тот, кто заказывал учебники, получает каучуковый член. Кто просил член, получает ортопедический матрас. Кто заказывал матрас, получает детский велосипед. И так далее. Просто сдвиг на одну позицию строго в хронологическом порядке. В порядке регистрации запросов. С точки зрения базы, все просьбы выполнены и все запросы закрыты. А что, адресат оказался не тот? Про это Оракул не в курсе. И знать о том не может, понимаешь? Спасибо. Это я и без тебя знаю. Саркастически вздохнул я. А есть версия, почему это происходит. Глюки Оракул? Объяснил панфилов. Да такого просто не может быть! Скричал я. Просто физически не может быть! Ты меня не дослушал! Строго перебил панфилов. Этого не может быть при исправной технике. Но если в серверах сбоят плашки памяти, тут Oracle спотыкается и индексы плывут. Такие случаи известны и описаны. Если хочешь, найду ссылки. Сбои памяти на серверах? Я хлопнул себя ладонью по лбу. Террас. Слушай, а ведь похоже. Об этом я не думал. Спасибо. Да не за что. Рад, что хоть у тебя все хорошо. «А у кого плохо?» — насторожился я. «Альберта скорую в больницу увезла ночью. Казалось, сердце. Врачи говорят, опасности для жизни нет, но... Лежать придется долго. Месяц обследовать будут, потом шунты какие-то ставить. А знаешь, прикол...» — Панфилов мрачно усмехнулся. Ему в больницу звонили на мобильник, сказали, что он выиграл поездку в Ирландию. Он спросил, можно ли перенести выигрыш на меня. «Нет, нельзя». Такая несправедливость. Мы прощались. Я подошел к окну и задумчиво посмотрел вниз. Под окном расстилалась промзона, в которой выстроило офис наше экономное руководство. Внизу, в осенней темноте двора, горел одинокий фонарь, и где-то там гулял пьяный, пел и колотил какую-то жестянку. Как бы не мою машину. «Умоляю», – пел пьяный, – «дай мне слово». Дай мне право быть с тобой. Твоя молитва услышана. Берегись, усмехнулся я. Только Господь, похоже, совсем не слышит наши просьбы и молитвы. В тот же миг позвонила Ксения и начала плакать в трубку. Мне пришлось достаточно грубо сказать, что я на работе. Почему-то мне кажется, что она не поверила. А вскоре позвонил Максим. Он был пьян и начал на меня орать, что я подонок, обидел Ксению. И она теперь плачет. «Господи!» – вздохнул я, отложив мобильник. «Неужели у тебя так много наших молитв, что ты тоже путаешь наши индексы?»